Глава 26 Разрывая облака пыли и щебни на мелкие лоскуты, по залу прокатилась волна даже не звериного, а куда более древнего могучего рыка. Лизу Арикса лизнули языки жуткого жара, а сам он машинально сделал несколько шагов назад. Несмотря на то, что его туфли Броги и костюмы от Мэджику Армани имели в себе волшебные материалы и чары против огня, вряд ли бы они смогли выдержать длительное время лаву, созданную тварью. Недрогнувший рукой Дум достал из внутреннего кармана, пиджака, пачку сигарет. «Здесь не курят», — прошептала экскурсовод. Видимо, девушку хорошо научили в школе на уроках магофизкультуры, что делать в случае появления на улицах, какой-нибудь твари или что ещё хуже, прорыва волшебного подземелья. Она спряталась за фонтаном, над которым зависла разбитая жемчужина Посейдона или как там называлась эта старая никому не нужная фигня. Серьёзно? Алекс изогнул правую бровь. Моя сигарета это то, что вас сейчас беспокоит? Но ведь и не положено. Стояла на своём экскурсовод. «То есть огромной горилле в грёбаной броне можно крушить всё подряд, а мне даже закурить нельзя!» Эрикс указал уже зажжённой сигаретой в сторону, откуда по залу и растекалась лава. Там, по центру зала, под незапланированным строителями, чёрным входом, с крыши в клубах дыма и пыли, на расплавленном до состояния лавы мраморе стояла огромная горилла. Ростом по три метра, весом явно не меньше десятка тонн, Она была слаба до морды, закована в чёрную броню гротескного вида. На плечниках видя черепов, усыпанные хищными шипами, стальные ладные перчатки, опутанные цепями. Нагрудник с тем же черепом, козлиным стоит отметить. А ещё рогатый до да жути пугающий шлем, в котором в прорези светились два жёлтых глаза. Опасность. Раса демон. Уровень неизвестно. Состояние UEM неизвестно. Вызваны органы нейтрализации ага десять раза неизвестно скорее секретно, а обо эти органы сюда доберутся, то это зала его посетителей кучих людей спрятавшихся за древними экспонатами вряд ли что то останется да это был демон солдат нижних Легионов. но даже он обладал достаточной силой чтобы успеть устроить здесь кровавую бойню дом посмотрел за спину твари там мисс периодод прикрыла собой группу детишек, учитывая ее весьма стройную фигуру получилось это не так чтобы хорошо. Но несколько баллов за отчаянность стоило добавить. Впрочем, тут же списать за глупость. «Куда там эсперу Деранга да демона-солдата?» Алекс Куря спокойно зашагал в сторону твари. Та нервно дышала и с шумом выдыхала облака серой и гарри. не ошибся, если бы сказал, что эту тварь призвали сюда не так уж и давно. И, скорее всего, она имела прямое отношение к той квартире, в которой он побывал с Грибовским. «Я не стану мешать твоей охоте!» произнёс Дум. При этом вряд ли из присутствующих хоть кто-то понял бы, что он говорил. Всё же язык демонов был не так уж популярен среди смертных, вернее, почти никому не известен. Ты охотишься, я ухожу. Гарилла медленно повернулась к Алексу, а затем одним прыжком преодолела разделявшее их расстояние, которое, стоит отметить, превышало десяток метров. Моя охота, прорычала тварь. Это ты. «Чего?» Удар лапы, закованный в стальную перчатку, врезался в грудь Алекса. И даже несмотря на защиту костюма, он бы превратил человеческую плоть далеко не в кровавое месиво. Скорее просто бы снес торс, оставив две культи, некогда бывшие ногами, стоять на том же самом месте. Но Алекс не был бы настоящим черным магом, если бы не курил, не пил и не предавался разврату, разумеется. А умение постоять за себя шло просто как приятное дополнение. Дым от сигареты окрасился фиолетовый и сформировался в плотную пелену на пути лапы всего за несколько мгновений до того, как она отправила бы Алекса в ад. Чёрные маги не попадают в рай, как известно. Пролетев десятки метров над самыми разными экспонатами, Алекса развернулся в воздухе и направил энергию из источника в ботинки. Каждая из туфелей тут же обзавелась дымчатыми чёрными крыльями, похожими на воронье. Проскользив по воздуху, акий хоккеист по льду, Алекс затормозил пяткой о пустоту всего за несколько дюймов до какой-то жуткой дорогой картины. Если судить по лицу экскурсовода, разумеется. Сплюнув, Алекс развеял чары и легко опустился на землю. С руками в карманах, глубоко затягиваясь, он протянул. «Банана у меня, конечно, нет, но...» Демон поднялся на задних лапах и несколько раз ударил себя перчатками в грудь. От каждого удара расходилась волна такой силы, что заставляло дорожать стеклянные кубы прикрывавшие различные древние артефакты но с гориллами мне танцевать и не впервой ожирение та ещё проблема в майрос сити с этими словами алекс выставил перед собой правую ладонь и глубоко затянувшись хрустнул шейными позвонками его изумрудные глаза блестели азартом и предвкушением давно слишком давно он не использовал свой талант по назначению а талантом любого черного мага всегда было одно, единственное – разрушение. Перед его раскрытой ладонью мгновенно сформировалась печать, в которой самых разнообразных символов и фигур было столько, что у некоторых из особо отчаянных заложников битвы и её невольных свидетелей закружилась голова. Энергия по воле Алекса рванула из его источника к ладони и, пропитав ли линии печати, хлынула из неё, формируясь, в запрещенное на законодательном уровне заклинание. Магия крови, смешанная с чернейшим из искусств, некромантией. Внимание! Использовано запрещенное заклинание плети Лича, школы крови и тьмы. Потребление УЕМ недоступно. Пусть потом гвардия разбирается с тем, что Алекс использовал запрещенное искусство. Его сейчас вообще мало волновало, что будет потом. Он был озабочен тем, чтобы это потом вообще наступило. Поэтому использовал одно из своих сильнейших заклинаний. Хлыст, который вырвался из печати, будто бы состоял из крови, но при этом имел сероватый пепельный оттенок. Змеёй, пролетев по воздуху, вытягиваясь на десятки метров, он ударил прямо в грудь и гориле. Дум уже ожидал увидеть зелёную кровь демона, аркой брызнувшую в небо, но вместо этого с лёгким дзиньк хлыст распался на части, а сам Алекс качнулся в сторону, получив откат от разрушенного заклинания. На броне твари осталась лишь небольшая царапина, а заклинание, способное отправить на тот свет боевого мистика, оказалось полностью уничтожено. Дум, схватившись за стеклянный куб, указал сигареты на горилу «Пара минут перевести дыхание, дорогая». С очередным руарр горила сжав могучие кулаки и подняв их над головой, бросилась в огромном прыжке. «Видимо, нет». Запаса энергии в источнике оставалось всего на одно убойное заклинание, но что-то подсказывало Алексу, что его постигнет та же судьба, что и первая. «Демоны преисподней! Он ещё никогда не видел, чтобы у демона-солдата имелась подобная броня. Что за тварь такая?» и... «Ва за десяти тысяч воинов!» — гласила надпись на нефритовой вазе эпохи Троецарствия. Что же, если броню твари заклинания не пробьют, то и стеклянный купол вполне себе. «Только не вазу!» – закричал экскурсовод, но было поздно. Алекс, разбив в чёрной молнии стеклянную защиту, схватил вазу и, отпрыгивая из-под удара мощных лап, раздробивших пол и создавших в нём воронку диаметром в полметра, швырнул артефакт прямо в голову обезьяне. Затем, приземлившись и уйдя перекатом с линии возможного огня, Алекс осмотрелся. Проклятие. Да я же в самом центре целого магического арсенала. Вдруг осенило его. Ну что, дорогуша, перейдем к тангу. И пока демон боролся с десятками витавших вокруг него призраков, павших китайских воинов, Алекс уже бросился к следующему экспонату. Он нет, жалобно проскулила экскурсовод. Только не...